Глава 3 Как они нас нашли? До конюшни добраться не успел, наткнулся на вернувшихся учителя с помощником. Наставник сразу занялся уснувшими учениками, а мы с Кортисом — сбором трупов. Впервые я столкнулся с Хидраком, когда добирался к перевалу через степь. Тогда, ради свободы своих друзей, мне пришлось войти в круг, чтобы сразиться в поединке с Дрэгом. Условие его поражения обязывало их с Кадургом, соплеменником Островитянина, не причинять вреда жизни и здоровью моих друзей, тогдашних его пленников. В итоге их аккуратно усыпили и оставили в конюшне под присмотром. А вот собственную жизнь в условия договора я включить не догадался, если бы не самопроизвольная активация портальной магии Для меня все могло бы закончиться плачевно еще в сарайчике. Теперь же не давал покоя главный вопрос – как дрэги меня нашли? И почему именно сейчас? Ведь прошло более трех сезонов. Хотя бы часть ответов я надеялся получить от учителя после того, как тела вторженцев предали магическому пламени. К происшествию в особняке было решено не привлекать стороннего внимания. В школе пока лишняя огласка ни к чему. А если заявим о появлении дрэгов, вся жандармерия Восточного округа встанет на уши, и нас затаскают по кабинетам дознавателей. Единственное, что собирался предпринять Кортис, после того, как ученики придут в себя, отправиться в дом настоящего садовника и прояснить его причастность к нападению. Ургас хотел составить ему компанию, но баронет что-то произнес одними губами, и мастер не стал настаивать. Вдвоем с учителем мы поднялись в его кабинет, под который уже переоборудовали одну из комнат четвертого этажа. Наставник не скрывал своего удивления. «Алтон, объясни, зачем тебе понадобилось ломиться к привидениям? Ты же не ребенок, который обязательно полезет туда, куда вход воспрещен. Думаешь, его случайно досками забили?» «Да еще не простыми. Привидения в любую минуту могли расправиться с тобой и остальными обитателями дома. Ты хоть понимаешь, что поставил под угрозу безопасность всех нас?» «Это не совсем так, мастер. Дрэги неожиданно появились в тот момент, когда я искал, чем бы сбить доски с дверей, поскольку накануне договорился с привидениями. Мы заключили взаимовыгодную сделку, поэтому мне...» Нужно было попасть на второй этаж, чтобы ее выполнить. Ургас расслабленно сидел в кресле, но, услышав мой ответ, подался вперед и обхватил пальцами свой лоб. «И как это я сам не догадался?» — с грустной усмешкой произнес он. Нахмурился, тяжело вздохнул и произнес. «Ну, рассказывай, во что ты опять вляпался?» Я сидел на стуле, неподалеку от мастера. Почему-то пришла мысль, что привидения наверняка слышат наш разговор, да и вообще знают обо всем, что происходит в этом доме. Однако решил пока не заморачиваться на эту тему. После обеда отправился к себе в комнату, чтобы заняться медитацией, начал я рассказ. Старался излагать кратко, при этом не упуская важных моментов состоявшейся встречи с обитателями второго этажа. Уложился за 15 минут. В алтаря граф поблагодарил за помощь и пообещал охранять периметр нашего поместья. «Если не станем изолировать их в доме». Закончив рассказ, ждал вполне естественных в таком случае вопросов. Но учитель не проронил ни слова. Он будто смотрел сквозь меня и мыслями был где-то очень далеко. «Сколько лет живу?» — наконец заговорил он. «Однако не слышал ни о чем подобном. Твое появление здесь Во-первых, не дало угаснуть моей жизни. Во-вторых, внесло в нее множество невероятных поправок. Урга снова поудобнее устроился в кресле. Значит, старшим у обитателей второго этажа граф, и он запросто разговаривает с обычным человеком, хотя назвать тебя обычным язык не поворачивается. Скажем так, с недворянином. Он сразу определяет в тебе пустотника. Хотя это как раз объяснимо, поскольку его внук тоже пустотник. Но почему тогда внук сам не очистил алтарь? Граф сказал, что привидения лишь на треть находятся в этой реальности. Поэтому здесь их заклятия действуют по иным законам. Например, алтарь вообще не реагирует на их магию. Невероятно. Привидения рассказали тебе, как работают их заклинания, «В Меригии вряд ли кто-то хоть раз общался с потусторонними созданиями. А с тобой они не только мирно разговаривали, так еще и заклятию пустоты обучили. Да ведь без него я бы просто не смог им помочь. Знаешь, Алтон, вообще-то привидения отличаются злобным нравом и коварством. А тебе повезло наткнуться на удивительно благородных. И не по титулу, а по состоянию души. Мне тоже так показалось, мастер». «При случае спроси у графа, смогу ли я с ним переговорить. Вопросов уже сейчас много, а будет еще больше, в том числе и по твоему обучению, Алтон. Я обязательно переговорю с ним». «Замечательно. Ты сказал, что после удара пустоты алтарь исчез, а потом появился без единого пятнышка». Получив мое подтверждение, он продолжил. «Странное явление, которое я пока объяснить не могу». Хорошо бы, если кто-то из людей графа знал ответ. — К сожалению, учителей магии среди наших привидений нет. — Наших? — улыбнулся Ургас. — А как иначе? Мы ведь живем в одном доме. — Согласен, — кивнул наставник. — Значит, говоришь, можно занимать третий этаж? — Еще немалая прибыль от тебя, ученик. И дополнительную площадь раздобыл, и охрану поместья обеспечил. — Так ведь это случайно получилось, мастер. Твои случайности когда-нибудь меня доконают. Хорошо еще, что теневые образы пока справляются с проблемами. Но плохо, что без твоего участия. Урга задумался. Значит, в сарае ты сначала почувствовал опасность, а потом внезапно оказался вдали от сарая. И сам ничего для этого не делал? Ну почему? Делал. Сильно испугался, уточнил я. Какое полезное чувство страх, кивнул учитель. «Трофеев на какую сумму удалось собрать? Сотни три. Золотом. Перед сожжением мы с Ургосом обыскали незваных гостей. В прежнем мире представить себя за подобным занятием в принципе не мог. Но как там у классика, бытие определяет сознание, а за сознанием следует соответствующие ему действия. «Значит, финансовые проблемы в ближайшее время нам не грозят», – констатировал учитель. Зато других, похоже, будет в избытке. И первое, с которой следует разобраться, как дреги на нас вышли. Пришлось максимально подробно рассказать о произошедшем в степи поединке, когда несколько дрэгов повязали Алгая, Игуна и Ленкура. Тогда им ничего не стоило сделать то же самое со мной и шидом Однако вместо этого меня вызвали в круг на поединок. Сначала с Хидраком, затем с Кадургом а на кону была свобода друзей или добровольное рабство. Причем, насколько я тогда понял, ключевым являлось слово «добровольное». И шиду в то недоброе утро удалось заручиться поддержкой степи, ставшей гарантом условия сделки. Я старался вспомнить каждую мелочь. Молнии среди ясного неба ошеломили всех. «А где в это время находились пленники?» — спросил Ургас. «Их охраняли подельники Хидрака. Когда мне хитростью удалось одержать победу, он с охранниками исчез. Остался только Кадург». Учитель задумался. Дреги всегда умели ставить незаметные метки на рабов, чтобы их не украли соплеменники. Если Хидрак поставил на пленников нечто подобное, во время буйного сезона такие клейма могли активироваться. Почему?» На острове Дрэгов всегда повышенный магический фон, примерно такой, как у нас, в буйный сезон. Неужели дреги могут уловить этот сигнал, находясь у себя на острове? Поразился я. Вряд ли. А вот если задаться целью отыскать помеченного человека, можно создать уловители сигнала. Например, на главных дорогах Меригии, мрачно пояснил Ургас. Складывавшаяся ситуация его явно тревожила. И что это даст? Допустим, уловители стояли на нашем пути в столицу. метка попадая в зону его действия, выдает сигнал. Затем по пути следования срабатывает второй уловитель. И сразу становится понятным, что цель движется по конкретной дороге в определенном направлении. Возле третьего или четвертого уловителя уже будет стоять дозорный который лично убедится в том, что цель реальна, и сможет за ней проследить. Но как дрэги попали в столицу? Мне казалось, они появляются только неподалеку от живой степи. В буйный сезон возможности островитян возрастают. Наверняка соорудили портальную точку где-то поблизости. Значит, они могут еще раз сюда наведаться? Теперь вряд ли. Сам же говорил, твои знакомые привидения — На дух не переносят дрэгов. Точно, особенно дочь графа. Она в схватке до последнего защищала своего сына, но силы были неравными. Дрэгам тогда был нужен пустотник, заволновался наставник. Похоже, что так. Нападавшие пытались его похитить, но во время сражения мальчик погиб. Не дай вард, чтобы дреги поняли, кем ты являешься. Теперь тем более нужно как можно скорее пристроить вас в академию. Правда, и там нынче неспокойно. Говорят, на декана одного из факультетов было совершено нападение в собственном кабинете. Ого! Вот тебе и ого! Но пока нам все равно на территорию Академии путь заказан. Сначала следует показать себя на столичном полигоне. Ты на какой ранг сдавать собираешься? На какой, скажете, учитель? Тогда на второй. Знаю, тебе и третий по силам. Но высовываться не стоит. Потом еще всем предстоит в турнире участвовать. По дороге в столицу Ургос ознакомил студентов с их дальнейшими планами. Первый пункт – приобретение жилья. Второй – получение ранга. Третий – участие в академическом турнире, призеры которых могли стать студентами и впоследствии получить диплом волшебника. И когда намечена сдача на ранг – — спросил я, поднимаясь со стула. — Мы записали вас на завтра. — Отлично. Раньше начнем, раньше закончим. — Главное, не расслабляйся, Алтон. А теперь позови ко мне Игуна и Алгая. Попробуй отыскать на них метку дрэгов. Вроде бы седьмой ранг позволяет это сделать. Интерлюдия. Когда хидраку донесли, что считавшийся учителем волшебник покинул подворье, то в особняк, куда прибыл ненавистный ему человек, он отправил своих подельников. Сам остался, опасаясь, что его могут узнать. После поражения в степи Дрек никак не мог успокоиться и с началом буйного сезона перебрался в Меригию. Он не стал ограничиваться землями, прилегавшими к живой степи, как делали остальные. Сразу отправился ближе к столице, где и расставил сети, Островитяне истори были сильны в портальной магии. Они могли создавать временные точки переходов в местах силы, где происходили выбросы сырой магической энергии. Далеко не все дрэги умели ощущать подобные фонтаны, но тот, кто обладал этим чутьем, имел возможность неплохо заработать либо на продаже информации соплеменникам, либо на добыче рабов. Если создать портал в городе или неподалеку от него, появлялась возможность захватить и доставить гораздо больше пленников. Обычно дреги старались промышлять поближе к живой степи, где всплески сырой магии проявлялись особенно мощно. Однако в нынешнюю вылазку Хидрак плевать хотел на добычу. Жажда мести гнала его все дальше и дальше. Раскидывая сеть сигнальных заклятий, Он добрался до столицы Мереги. Там ему неожиданно улыбнулась удача. Овальная проплешина в одном из городских скверов обладала повышенным магическим фоном. дрек сразу соорудил там портальную точку, четвертую в Мереги, о которой знал лишь он сам и несколько приближенных соплеменников. Подготовив этот плацдарм, он приступил к охоте в других местах. Сначала вдали от столицы, оставив доходное место на завершающие дни буйного сезона. Впрочем, в главный город Меригии дрек спешно отправился гораздо раньше. Сработали сигнальные заклинания, когда неподалеку прошли люди с его метками. А потом Хедрак увидел и Алтона, направлявшегося в столицу вместе с двумя носителями меток и довольно опасным волшебником. Дрек сразу вызвал своих соплеменников, с которыми прибыл на охоту, и поставил им новую задачу – выследить, схватить и доставить к нему негодяя. Не получится поймать – убить. Оскорбленный островитянин считал, что им несказанно повезло проследить за помощником мага, который приехал в столицу чуть раньше, купить дом и нанять слуг. С помощью ментальной магии Дрэги допросили садовника, принятого на работу неким маком. Кортисом, и под его видом решили проникнуть в дом, когда Ургас отлучится. Как только тот вместе с помощником отправился в город, Хидрак дал команду на проведение операции, и почти тут же получил сигнал об одновременной гибели всех, кто проник за забор поместья. Подчинив магии садовника, дреги расположились в его домике. У мужика не было семьи, и гости к нему практически не заходили, Теперь оставаться в этом жилище стало небезопасно. Не могли они все вместе сразу отдать концы, мысленно возмущался Хедрак. Пять опытных бойцов, по меркам местных, владеющих магией на уровне пятого ранга, и не справились с учениками, добыть да такого не может. После полученного сигнала о гибели своих людей вспомнился недавний разговор с Кадургом, который являлся виновником его поединка «Салтоном в степи». Соплеменник настоятельно отговаривал решать проблемы с этим одаренным силовыми методами. Дескать, у того всегда под рукой оказывается нужный козырь, разбивающий любые усилия врага. Поскольку с Кадургом у хидрака сложились довольно натянутые отношения, а после проигрыша в поединке с обычным одаренным они натянулись еще сильнее – разозрившийся дрек не стал прислушиваться к словам заклятого друга. Желание наказать обидчика только усилилось. Хотелось либо притащить Алтона на остров и предъявить советчику, доказав тем самым свое превосходство, либо в худшем случае принести голову негодяя. Сорвавшаяся попытка захвата показала, что Кадург был прав, и это еще сильнее разозлило. Сейчас Хедрак был почти в бешенстве. Руки чесались что-нибудь сломать. Он даже подумывал растолкать находящегося под сонным зельем садовника и прикончить изощрённым способом. Что в этом Малтоне не так? В степи он вытолкнул меня из круга почти случайно. Ладно, сам виноват, надо было не расслабляться. Но сейчас-то я подготовился. Кем нужно быть, чтобы уничтожить сразу пятерых боевых магов? или гаденыш выдает себя за другого. Но зачем? Кто он на самом деле? И чего добивается? Хидрак вдруг почувствовал, что во дворик дома садовника кто-то вошел. Он уже никого не ждал, поэтому сразу бросился к выходу на задний двор. Возле двери остановился, выпустив разведывательное заклинание. Однако отклик получить не успел. Дверь сотряс мощный удар. Раздался звон битого стекла слева. Вместе с рамой окна справа внутрь влетел человек. Прямо в полете он метнул три клинка, от которых дрегу с трудом удалось увернуться. Хидрак слыл опытным воинам и магам на уровне седьмого ранга по меркам Меригии. Он выпустил несколько быстрых заклятий, рассчитывая разом покончить с вторженцем. Молнии, огненные шарики и сосульки Как ни странно, вреда незнакомцу не причинили. Похоже, ему достался очень подготовленный враг. Особенно впечатлил бросок множества утыканных шипами шариков, размером с вишню. Они плотно облепили одежду дрега, почти заблокировав его способность создавать заклятие. «Что это за дрянь?» — мысленно возмутился Хедрак. «Пять минут, и я останусь без чар». Дрэг осознавал степень угрозы. Металл шариков поглощал магию сильнее, чем блокираторы. Островитянин наплевал на волшебство и бросился в атаку, вооружившись двумя кинжалами. Натиск показал, что холодным оружием незнакомец владеет чуть хуже дрега. Его удалось оттеснить от выбитого окна. Однако, когда воин, зацепившись ногой за порог между комнатами, упал, Хидрак не стал добивать противника, заподозрив ловушку. Он выпрыгнул в проем окна и кинулся через задний двор, на ходу избавляясь от куртки. Сбросив облепленную шариками одежду на землю, хедрак воспользовался портальной магией. Арбалетный болт не успел на какой-то миг пронзив пустоту, откуда исчез островитянин. Кортис, досадуя на себя, покачал головой и выбрался через тот же оконный проем, словно дверей в этом доме не существовало. Ушел, гад. «Эх, теряю былую хватку». Впрочем, этот запросто мог и прикончить. Наверняка учился не только заклинанием но и воинскому искусству. Баронет поднял брошенную куртку и принялся аккуратно отцеплять шарики, которые приобрел четыре года назад в Ширгуиде у заезжего купца за весьма солидные деньги, по золотой монете за штуку. Сегодня он первый раз использовал их в деле, опасаясь, что противник сбежит с помощью портальной магии. «Ладно, все могло закончиться гораздо хуже», решил Кортис и вернулся в дом. Баронет сорвался к садовнику сразу, как привел в чувство учеников. Уже по дороге он подумал, что там его могут ждать несколько дрэгов, но не вернулся за помощью. Сегодня из-за его оплошности едва не погибли все ученики, значит, ошибки надо было исправлять как можно быстрее. Уходя от мастера, он, чтобы пресечь попытки оказать помощь, шепнул тому личный долг. «Столичная жизнь плохо на меня влияет», — пришел к выводу Кортис. «С первых же дней столько глупейших ошибок. Хорошо хоть успел на себя амулеты защитные нацепить. Помня, что в главном городе Мериги и волшебники встречаются на каждом шагу, сразу по прибытии баронет приобрел с десяток самых дорогих амулетов для защиты от магии и быстро летящих, колюще-режущих предметов, поскольку здесь для оплаты недвижимости приходилось носить с собой немалую сумму в векселях. Осмотрев домик, Кортис обнаружил в чулане спящего садовника, перетащил его в гостиную, усадил на диванчик и привел в чувство. «Что — Что-то помнишь? — спросил баронет. Очнувшийся работник был перепуган до полусмерти. Он не сразу сумел взять себя в руки и смог начать говорить только после того, как хозяин принес ему стакан воды. «Я это... вернулся вчерась домой, а тут это... В общем, следом и лиходей пожаловали. Как их увидел это, подумал хана мне, а эти пытали про вас много. Рассказал все, что знал, уж простите». «У них магия!» «Понимаю, сколько их было!» «Шестерых видел?» «Это дрэги?» — спросил мужчина, крепко сжимая опустевший стакан. «Угадал! Сегодня пятеро напали на особняк, да там и полегли. Шестой оставался здесь. Он сумел уйти. Что можешь о них рассказать?» «Ничего, господин!» Они лопотали на своем языке, слышал только часто повторяющееся слово «хидрак». Мне показалось, это имя их главного. Кортис описал внешность своего сбежавшего противника. «Да, он», — подтвердил садовник, — «больше ничего не знаю. Мне стукнули по голове, влили что-то в рот, а очнулся только сейчас».